«Умоляю вас без вчерашних сцен», — сказала мне Лотта. «Ваша веселость страшна. Между нами говоря, я улучаю время, когда он занят. Миг, и я там, и невыразимо счастлив, если застаю ее одну».